Внешняя политика либералистского правительства на протяжении шести послевоенных лет являлась практически осуществлением намеченных Черчиллем планов. В 1947 году Англия подписала с Францией союз, ставший первым шагом на пути создания более широких антисоветских блоков. В 1948 году, прежде всего благодаря усилиям английского правительства, Был основан Западноевропейский союз. Через год создается мощный военно-политический блок — Организация Североатлантического пакта с участием Соединенных Штатов Америки. Английское правительство явилось одним из активнейших организаторов этого союза, когда в 1950 году Соединенные Штаты организовали войну против корейского народа. Лейбористское правительство поставило вооруженные силы Англии и некоторых других стран Британской империи рядом с войсками американских интервентов, воевавшими в Корее. Как пишет Пеллинг, Черчилль считал, что если бы он был в этот момент у власти и решился на подобный шаг, это вызвало бы ожесточенную критику со стороны лейбористов. Завтракая вместе с ближайшими коллегами-консерваторами в ссовой отеле, он сказал, «Старик очень добр ко мне. Я бы не смог справиться с этой ситуацией, кажись, я на месте Этли. Меня бы назвали поджигателем войны». «Какой старик?» — спросил один из присутствовавших. «Господь Бог», — ответил Черчилль. Наиболее последовательным и упорным проводником идей Черчилля в английской внешней политике был министр иностранных дел Эрнст Бевин. Его называли «растолстевшим Антони Иденом». Черчилль ценил Бевина больше, чем кого-либо другого из лейбористских деятелей, сотрудничавших с ним в коалиционном правительстве военного времени. Эмрис Хьюз объясняет это тем, что Что Черчилль рассматривал Бевина как лейбористского Джона Буля, который продолжал вести традиционную английскую внешнюю политику и которого постоянный штат Форин Офиса прочно держал под своим контролем. Черчилль неоднократно публично заявлял, что Бевин проводит Фултонскую политику. 12 мая 1949 года Лидер консерваторов просил Палату общин не удивляться тому, что в целом он вполне согласен с речью министра иностранных дел. Он высказал свое мнение в свое время в Фултоне. То, что он предлагал тогда, в действительности было намного перевыполнено.